Глава одиннадцатая Затишье перед штормом Печать Вальтера на моем плече неожиданно раскалилась, обжигая кожу чужой яростью и жаля ядовитой змеей. А вместе с ней встрепенулся и темный дар. Я чувствовала, как над нами волнами растекается чужая магия, незнакомая и невероятно сильная. Вначале насторожилась, но быстро поняла, что эта сила не опасна для меня и остальных жителей аметистового города. Осталось выяснить, почему печать ведет себя столь странно. Почувствовала, да? Нахмурилась магистр. Это сумеречные сети. Их начали устанавливать еще на рассвете и только что завершили. Из-за них магический фон над аметистом Сильно изменился. Вот почему Академия показалась чужой. «Мне тоже не нравится этот леденящий флёр, но выбирать не приходится», — добавила Кейнес. «Безопасность превыше всего». «Безопасность?» — переспросила Тиана. «Зачем эти сети? И лично я не чувствую никаких изменений». «Ты сильный менталист и медиум». «Но у тебя нет темной искры», — пояснила наставница. А это заклинание слышат лишь клинки и обычные некроманты. Кейнес была не только великолепным артефактором, но и обладала тройной искрой, пусть и очень слабой, зато сочетающей в себе темный, стихийный и ментальный дар. Благодаря этому она могла работать с любыми амулетами, а еще чувствовала практически все виды плетений. «Это заклинание. Для чего оно?» — спросила я. «Никогда не слышала о таком». «Сумеречные сети, жреческое плетение высшего ранга и один из девяти священных арканов», — пояснила Кейнес. «Это мощнейший щит, не позволяющий нечисти и теням использовать мертвые тропы и путь отражения». Теперь понятно, отчего печать змея так шипит. Запечатанный внутри осколков тени не нравится флёр божественной магии. Но что же на самом деле случилось этой ночью, если решили использовать столь сильное плетение? Марио упоминал, что после покушения на Рейвен очевидцы наблюдали чёрное пламя. А это верный признак присутствия нечисти. Неужели... «Выходит, на командира Вейс действительно напали не мёртвые?» — опередила меня Тиана. «Никто не знает подробностей», — покачала головой магистр. Но на рассвете всем магистрам разослали предупреждение об установке сетей. Декан должен был сделать объявление и пояснить ситуацию, но, видимо, у него нашлась более важная работа. В голосе Кейнес проскользнуло нескрываемое презрение. «Ну да, после угрозы Лорен у жабейшества появились дела поважнее. Небось, жалуются отцу и убеждают помочь, хочет любой ценой сохранить место и мантию. Скажу больше, через час после вашего возвращения пришел приказ, запрещающий адептам покидать стены Академии без специального разрешения», продолжила магистр. «В особенности это касается клинков» а также обычных менталистов и некромантов. «Бездна. Значит, я не ошиблась. Змей снова открыл кровавую охоту. Но Рейвен, она ведь не клинок? А с чем связан такой приказ? Скоро адепты должны отправиться на практику. Я замолчала в надежде услышать от Кейна с подробности, но, видимо, магистр и сама знала немного». «Не хочу разносить слухи», — нехотя ответила наставница, «но существует мнение, что кто-то стремится сорвать переговоры с немёртвым двором и убивает специалистов, которых планировали отправить туда вместе с генералом». Такую версию я слышала, но она не объясняла, почему адептам запретили покидать территорию Академии. Видимо, этой ночью случилось что-то ещё». Нужно как можно скорее поговорить с Гарсией. Отец знал мой секрет и был лучшим другом генерала рами Только по коммуникатору такие вещи не обсуждают, а встретиться сейчас не получится. Что же делать? — Не переживайте, я уверена, скоро все наладится, — ободряюще улыбнулась Кейнес. — И поздравляю! Если я верно понимаю, в этом году вы снова станете лучшими. «Пока об этом рано говорить», — я смутилась. «Но огромное спасибо за поддержку». Попрощавшись с наставницей, мы покинули корпус и на выходе тут же столкнулись с друзьями. Они ждали и сильно переживали, а еще, судя по подрагивающим усам Марио, очень хотели что-то рассказать. «Два балла? Да вы гении!» — воскликнул Роджер, порывисто обнимая нас с Тианой. «Эй, осторожно!» — рассмеялась я, легонько стукнув его кулаком по груди. «Роджер, отвянь от них!» Диего тут же схватил друга за шиворот, а тот надулся и скорчил забавную рожицу. Я не любила чужих прикосновений, постоянно находилась в напряжении, памятуя о проклятой печати. Именно по этой причине я в свое время и отвергла ухаживание Диего. Но злиться на Роджера не получалось, ведь я знала о его чувствах к Тиане. Он тщательно скрывал их, чтобы не смущать подругу, но всегда был рядом, поддерживая и пытаясь стать ей хоть немного ближе. Даже сейчас он смотрел только на нее, хотя за меня тоже радовался от души и очень гордился нашими достижениями. Мы вас ни секунды не сомневались, мяукнул кот, и раз с отработками закончили, предлагаю, наконец, отпраздновать шестерки. Отличная мысль, согласилась Ви. Можно спуститься в аметистовый город и купить что-нибудь вкусное, раз покидать Академию, пока запрещено. Ага, значит, о сетях им тоже известно. Но откуда? «Диего, а твой отец?» «Ответил. Позже всё расскажу, но не здесь». Парень кивком указал на приближающихся к корпусу адептов. Невзирая на ночные происшествия, жизнь в аметисте продолжалась, и отработку никто не отменял. Хорошо, что мы успели забрать посылку с кристаллами и сразиться на арене до того, как всё случилось. Жабейшество никогда бы не приняло в расчёт чрезвычайную ситуацию и не продлила нам сроки отработки. «Пойдемте за едой», — поторопил Роджер. «Я ужасно проголодался». «Есть такое», — муркнул кот. «А то в прошлый раз из -за одной жабы и не посидели толком. Главное, чтобы жаба снова не расквакалась и в придачу не подкинула нам фунт трясины по скидке», — вздохнула Ви. Подруга по-прежнему была задумчива и немногословна. Выходит, дурные предчувствия никуда не ушли. Я чувствовала то же самое, но пока не понимала, с какой стороны ждать беды. Нужно срочно встретиться с Гарсией или Икимо. Подумав немного, достала коммуникатор и с ужасом уставилась на алый конверт в верхнем углу. Перед боем я снова включила беззвучный режим и количество пропущенных сообщений перевалило за сотню. «Ой!» «Шанни, что случилось?» Диего тут же насторожился. «Нет, просто забыла включить звук». Я вздохнула. «Пропустила что-то важное?» «Пока не знаю», — ответила, наспех пролистывая ленту. В основном плотными рядами шли поздравления от других адептов железного факультета, Кроме них, заметила отмеченное Алым уведомление от декана. Жаба не потрудилась объяснить ситуацию, только коротко сообщила, что адептам временно запрещено покидать Академию. Следом за этой весточкой прилетело несколько обвинений от Марган, и ее подпевал. Они посчитали, что во всем виновата моя четверка. Ну что ж, не в первый раз нас пытаются сделать крайними, Но после нападения на Вейс подобные заявления выглядят убого и совершенно не пугают. О, взгляд зацепился за сообщение от отца. Гарсия писал мне еще до боя, пожелал удачи и сказал, что они с Экиму и Летицей поставили на нашу победу. Губы невольно растянулись в улыбке. В нем я не сомневалась, как и в хитром Лисе и Киму. Несмотря на внешнее спокойствие и рассудительность, характер у заклинателя на редкость живой и авантюрный, поэтому он так легко нашел общий язык с огненным и бесшабашным Гарсией. А вот то, что Летиция настолько поверила в нас, удивило. Мы с Тианой занимались у нее, будучи еще детьми, и она единственная сумела стабилизировать неконтролируемый опасный дар подруги а еще помогла мне совладать с магией после того, как и Кимо, и Гарсия разрушили блок змея и распечатали мою ментальную искру. «Шанни, не тяни!» — поторопила Тиана. «Что там такого интересного? Мы тоже хотим улыбнуться?» «Помните, на нашу победу поставили пять безумцев?» — усмехнулась, переведя взгляд на Марфалов. «Вдвоих я ни секунды не сомневалась». Да, мы сви сразу поставили на вас, смущенно муркнул кот, почесав лапкой за ушком. Но давайте на чистоту. Лойгер прав. Раунд против Овейс сродни победе. Не спорю, но я узнала имена остальных. На нас поставили Гарсия и Кимо и Литице. Ого! «Да ладно! Леди Тореро?» — искренне удивилась Тиана. К матери Гарсии она относилась с нескрываемым благоговением. «Нужно ответить ей и поблагодарить», — добавила подруга. «Тогда давайте поступим так. Вы идите в комнату и ставьте чайник, а мы с Диего накупим сладостей и догоним вас». В глазах Роджера вспыхнули лукавые искры. Похоже, друг нацелился не только на еду. «Да, прекрасный вариант», — поддержал его Диего. «Точно что-то задумали. Ну и ладно». «А мне действительно лучше ответить. Весьма неловко получилось». «Особые пожелания имеются?» — уточнил Роджер. «Нет, нам всё как обычно», — ответила наспех набирая сообщение для Гарсии. Отец откликнулся мгновенно и сказал, что хочет поговорить. Мы уже добрались до комнаты, и я могла спокойно набрать его, не переживая о лишних ушах, но на всякий случай поставила дополнительный полок тишины. — Шанни, поздравляю! Мне жаль, что не смог лично присутствовать, но Лойгер уже сообщил, что это было незабываемо из динамика раздался дорогой сердцу голос. Отец говорил подчеркнуто-бодро, но я моментально почувствовала скрытое напряжение. И с каких пор он стал отчитываться перед тобой, улыбнулась, отгоняя дурные предчувствия. «Ты не отвечала, я волновался». «Прости, я отключила звук, а потом все завертелось». Лойгер вкратце обрисовал ситуацию перебил отец. И про жалобы Лорен я тоже в курсе. Дойра и так собирались отстранить, но из-за ранения Вайшу и Мелин Торнели планы изменились. И эта погонь вместо увольнения временно получила должность ректора, мысленно закончила я. Если бы декан Цветочного тогда не пострадала от прорыва вместе с ректором, жаба никогда бы так не возвысилась. Но две недели назад леди Торнелли и господин Вайшу участвовали в предварительных переговорах с мессиром Личи. Они заключили договор о ненападении, но едва успели подписать его, как возле лагеря нечисти случился крупный прорыв. Личи и охранявшие дипломатов драконы сумели отбиться от теней, но Вайшу не стал отсиживаться в стороне и тоже вступил в бой. Он сильно пострадал, и, несмотря на все старания целителей, до сих пор находился в тяжёлом состоянии. Но Мейлин быстро шла на поправку и скоро вернётся, потеснив жабу с пьедестала. «Ситуация сложная по всем фронтам, но насчёт баллов и распределения в этом году можешь не переживать», неожиданно добавил Гарсия. «Скоро всё поймёте. Главное...» «Ни при каких обстоятельствах не покидайте Академию до вечера». Слова отца не успокоили, а только насторожили. Но я по голосу поняла, что выяснять подробности сейчас бесполезно. Доэр запретил ученикам покидать Аметистовый город», — заверила Гарсию. «По возможности вообще не выходите из общежития и просто ждите», — ответил отец. Насколько всё плохо, я встрепенулась. Роджер и Диего только что отправились в ближайший магазин за сладостями. «Не переживай, утром генерал Рами выделил для самоцветов дополнительную охрану. Благодаря ей и сетям в Эметистовом городе безопасно», — ответил Гарсия. «Но когда вернутся, парни, постарайтесь больше никуда не отлучаться. Ситуация нестабильная». Последнюю фразу он произнес легко и без тревоги в голосе. А значит, это не предупреждение, а намек. В купе с его словами о практике выходит, что для нас уже подготовили особое распределение. И мы можем понадобиться в любой момент. Как интересно. И куда же мы поедем? К расследованию покушения на Вейс адептов точно не подпустят, как и не позволят участвовать в переговорах с нечистью. «Шанни», — голос отца вырвал из размышлений, — «да, я обещаю, что мы не выйдем из общежития без веской причины». «Так, да, я спокоен», — усмехнулся Гарсия. «Кстати, поздравляю с шестеркой по боевым искусствам». «Спасибо, что поверил в нас», — смутилась я. Эти пять голосов были каплей в океане ставок.» но очень помогли мне собраться перед боем. И сегодня мы передали артефактурику, тоже шестерки. Кейнес очень понравился наш голем. Она хочет презентовать его для круга мастеров и выбить патент. «Прекрасные новости!» — воскликнул отец. «Вы с Тианой отлично поработали. Я горжусь вашим изобретением!» Стоящая рядом подруга густо покраснела. Кроме личных симпатий, которые она испытывала Гарсии, была и другая причина. Мой отец возглавлял гильдию артефакторов, поэтому его похвала особенно грела душу. Но на комплименты нет времени. Я жаждала узнать подробности о ночном происшествии. «Я передам», — улыбнулась. «Но хотелось бы ещё кое-что обсудить. Ты не знаешь...» С чем связана установка сетей и запрет на выход адептов в город? Послышался тяжелый вздох, у меня внутри все заледенело. Видимо, ситуация не просто сложная, а катастрофическая. «Ночью погибли еще пять клинков», — ошарашил Гарсия. «Это не тайна, но официально еще не объявляли, поэтому не распространяйтесь. Что касается покушения на Вейс...» Здесь всё очень сложно. Всплыли определённые подробности, и как раз о них я ничего не могу рассказать. Он хотел добавить что-то ещё, но из коммуникатора донёсся стук и голос помощника Гарсии. «Шанни, прости, меня срочно вызывают по работе, позже поговорим», — добавил отец, оборвав связь и оставив нас в полнейшем замешательстве. «Поверить не могу», — Тиана Первой нарушила тишину. «Еще пять клинков. Неужели эти жуткие убийства и впрямь связаны с предстоящими переговорами? И покушение на Вейс?» Подруга задумчиво нахмурилась. Гарси упомянул определенные подробности. «Как думаешь, речь о черном пламени?» «Возможно. Но меня настораживает, что запрет на выход касается всех адептов а не только клинков. И помнишь, магистр Кейнес говорила также об обычных некромантах и менталистах. «Возможно, мы знаем не всё». Вина хохлилась и встопорчила пёрышки. Дар клинка включает тёмную и эмпатическую искру. А если кто-то убивает их не из-за переговоров, а ради магии? Тиана не знала о жутких подробностях нашего прошлого, поэтому совушка не могла говорить прямо. Но намёк предельно ясен. Вальтер и раньше убивал не только клинков, собирая магию по крупицам, будто оголодавший упырь. Я не сомневалась, что за всем этим стоит именно он, но пока не понимала, как убийства связаны со странными видениями и преследующим меня голосом из снов. Озеро тьмы — и охраняющие его призрачные волки, зачарованный клинок и прикованная к нему женщина. Мысли путались, и собрать картину воедино не получалось. Сказывалась бессонная ночь и недавний бой. «Давай все же поставим чайник», — вздохнула я. «Парни скоро вернутся, и Диего тоже хотел рассказать какие-то новости». «Да, о Креволе». Муркнул кот, первым шмыгнув на кухоньку. Наше жилище состояло из просторной спальни, небольшой гостиной, в которой можно заниматься и медитировать, и крохотной кухни. Пока накрывали на стол и выбирали чай, вернулись парни. Я предполагала, что они явятся с полными корзинками сладостей, но кроме вкусностей, Роджер и Диего принесли роскошные букеты аметистовых роз. «Мы хотели сразу поздравить вас, но боялись спугнуть удачу», улыбнулся Диего, вручая мне букет. Он пах потрясающе, но взгляд сразу зацепился за крохотного паучка, повисшего на ленте, словно на паутине. «Это броши!» «Они похожи на вашего голема-разведчика», — пояснил Роджер. «Вы очень много вложили в его создание, и мы хотели сделать памятный подарок». «На самом деле, броши изготовлены еще месяц назад», — смущенно добавил Диего. «Но мы решили подарить их после экзаменов». «И правильно сделали», — воскликнула Тиана, с чувством обнимая парней. «Спасибо!» Они восхитительные. «Мы будем носить их как талисманы», — добавила я, прикрепив брошь к платью. Хотела тоже обнять друзей, но спрятанная под браслетом печать змея неожиданно зачесалась, поэтому движение вышло порывистым и напряженным. «Шанни», — насторожился Диего, — «тебе не нравится?» «Нет, что ты! Брошь великолепна, просто...» Я говорила с Гарсией. — Значит, тебе уже известно о погибших клинках, — догадался Диего. — еще отец добыл для меня копию запроса из Кревола. К чему готовиться? — Прошу прощения, что прерываю, но нам и так испортили торжество. Вперед вышел Роджер. — Поэтому предлагаю закончить с подарками и все же выпить чаю а после вернуться к жабьим интригам. «Так это не все? Сюрпризы не закончились?» — удивилась Тиана. «Конечно, нет. Мы же не могли оставить без презентов самых маленьких, но всеми любимых и очень талантливых членов команды». Он усмехнулся, протягивая Ви и Марио по крохотной коробочке. Внутри оказались очаровательные броши-булавки, украшенные россыпью искрящихся аметистов. Марфалы сразу закрепили их на своих шейных платочках, от души поблагодарив парней за заботу. А те, как фокусники, извлекли из воздуха еще две шкатулки и похвастались уже своими сувенирами, зажимами для калстуков. Украшения изготовили в том же стиле, что и броши. И как только парни надели их, я почувствовала слабый всплеск магии, а тень, закованная внутри печати змея, вновь недовольно заворочилась. Ее нервировали сети и спрятанные в украшениях заклинания. «Здесь какое-то плетение?» «Так точно! Это знаменитый щит от нечисти!» придуманный моим великим прадедом, с гордостью пояснил Диего. Арвином Родесом. Предок Диего — настоящая легенда и один из сильнейших некромантов в истории, а еще знаменитый чаротворец и мастер по созданию новых плетений. Многие заклинания, которые я использовала, чаще всего разработаны или усовершенствованы именно Арвином. «Да, он лично зачаровывал все подарки, поэтому заклинания в них мощные», — ответил Диего. «В отличие от обычных темных плетений, этот щит не фонит, и его весьма сложно обнаружить». «Я сильно удивлен, что ты почувствовала». Он умолк, окинув меня задумчивым взглядом, и мне стало неловко, что я не могу рассказать о спрятанной печати тени в своем прошлом. Эти тайны слишком опасны, а я не хочу подставлять друзей под удар. «Но это же Шанни!» — рассмеялся Роджер. «Она всегда лучшая. От нее ничего нельзя скрыть». Да, Диего смутился и отвел взгляд, а мне стало неловко вдвойне. Я очень дорожила им, но как близким другом, поэтому не могла ответить на его чувства. «Наша Тиана — заслуженный гений артефакторики», — бодро продолжил Роджер, развеяв напряженную тишину. «А Марио может решить любой вопрос и везде имеет нужные связи, ну а Ви — просто ходячая, летающая энциклопедия». «Намек понял, и только мы с тобой, позор компании, можем лишь клинками махать» фыркнул Диего, похлопав его по плечу. «А если и так, тоже полезный навык». Роджера было не смутить. «А еще мы можем подрабатывать курьерами». Он рванул корзинком со сладостями и достал оттуда коробку наших любимых конфет. Вон сколько притащили. Как говорится, если не удалось родиться гением, умей вертеться» и залихвацки нам подмигнул «Кстати, а где чай? Я твердо намерен его выпить, и ни одна жаба мне не помешает осуществить задуманное». Настроение друга оказалось заразительным. Он всегда мастерски разряжал обстановку, и, невзирая на тревожные предчувствия и недавние новости, вскоре мы уже с удовольствием пили чай и болтали о всякой ерунде. Время пролетело незаметно, и к разговору о делах вернулись спустя два часа. К их обсуждению подошли уже со свежей головой и посветлевшими мыслями. Так что там, с Креволом, уточнила, когда покончили с пирожными, и парни помогли нам убрать со стола. Как мы и думали, договариваться с чумной нечистью никто не собирался, ответил Диего. Из центрального штаба поступил запрос только на целителей и некромантов, а также на огненных магов для зачистки зараженных кладбищ. «Тогда к чему этот блеф?» — удивилась Тиана. «Без заявки Доер не мог нас выслать». «Ты не дослушала», — перебил Диего. «Запрос действительно был. Но от коллегии фермеров. Месяц назад, во время вырубки леса, Они случайно потревожили крупное вурдалачье логово. С тех пор нечисть стала регулярно захаживать в село, воруя птица, мелкий скот. Именно так и говорило жабейшество. Но чума... Кревол — крупный сельскохозяйственный регион, основной поставщик зерновых в империи. Поэтому вспышка чумы стала ударом для всей Поднебесной. Правитель уже сделал заявление, что в этом году запасов зерна хватит, и голода можно не опасаться, но если эпидемию не удастся остановить в кратчайшие сроки, последствия могут стать катастрофическими. «Ключевое слово — чума. В ней, собственно, и кроется главная проблема», — кивнул Диего. «Сейчас совет делает все, чтобы разобраться с болезнью и волнами тьмы, Но суть в том, что без королевы нечисти эту проблему не решить. Заразу разносят не мёртвые, и их слишком много. Кроме вордалаков, личий, упырей и гулей, в Креволе начали восставать из могил даже мелкие грызуны. Я зябко поёжилась. В отличие от обычной чумы, магическая могла тысячелетиями сохраняться в останках жертв, вызывая чудовищные эпидемии. Чаще всего такое случалось, когда тьма Эленвара становилась нестабильной и начинала лихорадочно поднимать давно усопших магов. Последний раз магическая чума вспыхнула после появления туманной гряды. Тьма буквально свихнулась, и волны прошли по всем летающим островам Империи. Тогда погибло больше 30 тысяч магов. Ситуация настолько сложная, что сейчас в Кревол перекидывают специалистов, способных помочь, а общины, успевшие закрыться на карантин, спешно вывозят в другие регионы», — продолжил Диего. «Поэтому заявка от коллегии, которую завтра всем составом должны эвакуировать в соседнее герцогство, выглядит весьма странно». «Хм, уж не по этой ли причине жаба настаивала на досрочном выезде?» — нахмурилась Тиана. «Ведь завтра запрос потеряет силу и самоуничтожится?» «Скорее всего», — кивнул Диего. «При других обстоятельствах ссылка в Крэвел не выглядела бы подозрительно. Запрос чистый, фермерам и впрямь нужна помощь, а переговоры с злобленными вурдалаками — конкретно наш профиль. Но чума внесла свои коррективы, и Дойер не настолько идиот, чтобы не понимать этого». Уверена, что он знал про эвакуацию коллегии. Я задумчиво побарабанила по столу пальцами. Здесь что-то нечисто. Мой коммуникатор неожиданно запищал, а через секунду сообщения пришли и остальным. Жабейшество срочно вызывало нашу четверку в свой кабинет.